подвергся испытанию, после чего предпринял эту перемену. Здесь я по воле Божией нахожусь поныне. Но так как, первое, я нахожу, что служба сия далеко не так цена, как мне ее описали, второе, я лишен многих служебных доходов всей должностью связанных, третье, очень дорогая местность. Четвертое. Странные и малопреданные музыки начальства, почему я принужден жить в постоянных огорчениях среди зависти и преследований, то посему я буду принужден с помощью Всевышнего искать своей фортуны в другом месте. Если бы вы, ваше высокородие, узнали что-нибудь о подходящей должности для вашего старого верного слуги, то я покорнейше просил бы дать мне благосклонную рекомендацию. С моей стороны могу обещать постараться не обмануть ваше участие и рекомендации. Моя теперешняя служба дает около 700 талеров. И если бывает похорон больше, чем обыкновенно, то акценденции пропорционально увеличиваются. Но при здоровом воздухе таковые отпадают. Так, например, я потерял в прошлом году на ординарных похоронах акценденции более ста талеров. В Тюрингии я могу обойтись четырьмя стами талерами легче, чем здесь двойной суммой веду чрезвычайно дорогой жизни. Хочу еще упомянуть о моих семейных делах. Моя жена умерла в тетани я женился второй раз. От первого брака у меня остались в живых три сына и дочь. Каковых вы, если изволите вспомнить, видели в Веймаре. От второго брака у меня имеются один сын и две дочери. Мой старший сын теперь студент юридического факультета. Два других посещают, один первый, а второй второй класс. А старшей дочери еще не замужем. Дети от второго брака еще малы, старшему мальчику 6 лет. Но все они прирожденные музыканты, и я смею уверить вас, что могу в своем семействе сформировать вокальный и инструментальный концерт. Тем более, что моя теперешняя жена поет чистым чистом сопрано, а старшая дочь ей неплохо помогает. Я почти... Превышаю допустимую меру вежливости, беспокоя вас так много, почему и спешу закончить, пребывая в неизменном уважении на всю жизнь. Вашего высокорозия, послушно преданный слуга Иоаганн Себастьян Бах. Лейпчик, 28 октября 1730 год. Нет никаких даже косвенных свидетельств тому, что Георг Эрдман отозвался на письмо своего школьного друга. Впрочем, фортуны в ином месте Баху искать не пришлось. Изменения произошли в самой школе святого Фомы. На место скончавшегося Эрнести ректором был избран человек другого склада. Новый ректор принадлежал к тем немногим современникам Баха, которые, услышав его игру, познав его дар импровизатора, на всю жизнь оставались верными ценителями композиторского дара музыканта. Это был давний приятель и почитатель музыки Баха Йоган Матиас Геснер. Веймарские годы служивший помощником ректора тамошней гимназии, филолог, широко образованный педагог, деятельный организатор, Он решительно взялся за наведение порядка в Томас Шуле, смягчил своим посредничеством взаимоотношения Кантора с коллегами, конфесторией и магистратом. Были отменены ограничения в правах Кантора, хотя и не сразу. Через год с небольшим бах получил и свою долю доходов, отнятых было городским советом духовные кантаты и страсти. Сочинение кантат и исполнение их воскресные и праздничные дни поочередно в двух главных церквах Лейпцига, святого Фомы и святого Николая, Бах почитал основной своей обязанностью. Всю жизнь даже в кальвинистском Кетене Он относился к созданию контакта как к первейшему делу музыканта.